Глава двенадцатая следующий после театра день Ростова никуда не ездили, и никто не приезжал к ним. Марья Дмитриевна о чем-то, скрывая от Наташи, переговаривалась с ее отцом. Наташа догадывалась, что они говорили о старом князе и что-то придумывали, и ее беспокоило и оскорбляло это. Она всякую минуту ждала князя Андрея и два раза в этот день посылала дворника на вздвиженку, узнавать, не приехал ли он. Он не приезжал. Ей было теперь тяжелее, чем первые дни своего приезда. К нетерпению и грусти ее о нем присоединились неприятные воспоминания о свидании с княжной Марьей и старым князем, и страх и беспокойство, которым она не знала причины. Ей все казалось, что или он никогда не приедет, или что... прежде чем он приедет, с ней случится что-нибудь. Она не могла, как прежде, спокойно и продолжительно, одна сама с собой думать о нем. Как только она начинала думать о нем, к воспоминанию о нем присоединялось воспоминание о старом князе, о княжне Марье и о последнем спектакле и о Курагине. Ей опять представлялся вопрос, не виновата ли она, не нарушена ли уже ее верность князю Андрею. И опять она заставала себя до малейших подробностей, воспоминающую каждое слово, каждый жест, каждый оттенок игры выражения на лице этого человека, умевшего возбудить в ней непонятное для нее и страшное чувство. На взгляд домашних Наташа казалась оживленнее обыкновенного, но она далеко была не так спокойна и счастлива, как была прежде. В воскресенье утром Марья Дмитриевна пригласила своих гостей к обедне в свой приход Успения на могильцах». «Я этих модных церквей не люблю», — говорила она, видимо, гордясь своим свободомыслием. «Везде Бог один. Поп у нас прекрасный, служит прилично». Так это благородно, и диакон тоже. Разве от этого святость какая, что концерты на клиросе поют? Не люблю, одно баловство. Марья Дмитриевна любила воскресные дни и умела праздновать их. Дом ее бывал весь вымытый и вычищен в субботу. Люди и она не работали, все были празднично разряжены, и все бывали у обедни. К господскому обеду прибавлялись кушанья, и людям давалась водка и жареный гусь или поросенок. Но ни на чем во всем доме так не бывал заметен праздник, как на широком строгом лице Марьи Дмитриевны, в этот день принимавшем неизменяемое выражение торжественности. Когда напились кофе после обедни, В гостиной с снятыми чехлами Марье Дмитриевне доложили, что карета готова, и она, с строгим видом одетая в парадную шаль, в которой она делала визиты, поднялась и объявила, что едет к князю Николаю Андреевичу Балконскому, чтоб объясниться с ним насчет Наташи. После отъезда Марьи Дмитриевны к Ростовам приехала модистка от мадам Шальме, и Наташа, затворив дверь в соседней с гостиной комнате, очень довольная развлечением, занялась примериванием новых платьев. В то время как она, надев сметанный на живую нитку еще без рукавов лиф и загибая голову, гляделась в зеркало, как сидит спинка, она услыхала в гостиной оживленные звуки голоса отца и другого женского голоса, который заставил ее покраснеть. Это был голос Элен. Не успела Наташа снять примериваемый лифт, как дверь отворилась, и в комнату вошла графиня Безухова, сияющая добродушной и ласковой улыбкой в темно-лиловом с высоким воротом бархатном платье. «О, моя восхитительная!» — сказала она красневшей Наташи. «Шармаунт! Прелесть!» — Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф, — сказала она вошедшему за ней Илье Андреевичу. — Как жить в Москве и никуда не ездить? — Нет, я от вас не отстану. Нынче вечером у меня мадемуазель Жорж декламирует, и соберутся кое-кто. И ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше мадемуазель Жорж, то я вас знать не хочу. Мужа нет, он уехал в Тверь, а то бы я его за вами прислала. Непременно приезжайте, непременно в девятом часу». Она кивнула головой знакомой модистки, почтительно присевшей ей, и села на кресло подле зеркала, живописно раскинув складки своего бархатного платья. Она не переставала добродушно и весело болтать, беспрестанно восхищаясь красотой Наташи. Она рассмотрела ее платье и похвалила их, похвалилась и своим новым платьем из металлического газа, которое она получила из Парижа, и советовала Наташе сделать такое же. Впрочем, вам все идет, моя прелестная, говорила она. С лица Наташи не сходила улыбка удовольствия. Она чувствовала себя счастливой и расцветающей под похвалами этой милой графини Безуховой, казавшейся ей прежде такой неприступной и важной дамой, и бывшей теперь такой доброй с ней. Наташа стала весело, и она чувствовала себя почти влюбленной в эту такую красивую и такую добродушную женщину. Элен с своей стороны искренне восхищалась Наташей и желала повеселить ее. Анатоль просил ее свести его с Наташей, и для этого она приехала к Ростовым. Мысль свести брата с Наташей забавляла ее. Несмотря на то, что прежде у нее была досада на Наташу за то, что она в Петербурге отбила у нее Бориса, она теперь и не думала об этом, и всей душой по-своему желала добра Наташе. Уезжая от Ростовых, Она отозвала в сторону свою протеже. Вчера брат обедал у меня. Мы помирали со смеха. Ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Он без ума, ну истинно без ума, влюблен в вас. Наташа Багрова покраснела, услыхав эти слова. «Как краснеет, как краснеет!» мадались я моя прелесть проговорила элен непременно приезжайте если вы кого нибудь любите моя прелестная это еще не причина чтобы запереть себя даже если вы невеста я уверена что ваш жених желал бы скорее чтобы вы ездили в свет чем пропадали со скуки стал быть она знает что я невеста стал бы И они с мужем, с Пьером, с этим справедливым Пьером, думала Наташа, говорили и смеялись про это. Стало быть, это ничего. И опять под влиянием Элен то, что прежде представлялось страшным, показалось простым и естественным. И она такая гранд-дам, важная барыня, «Такая милая и так, видно, всей душой любит меня», — думала Наташа. «И отчего не веселиться?» — думала Наташа, удивленными, широко раскрытыми глазами, глядя на Элен. К обеду вернулась Марья Дмитриевна, молчаливая и серьезная, очевидно понесшая поражение у старого князя. Она была еще слишком взволнована от происшедшего столкновения, чтобы быть в силах спокойно рассказать дело. На вопрос графа она отвечала, что все хорошо, и что она завтра расскажет. Узнав о посещении графини Безуховой и приглашении на вечер, Марья Дмитриевна сказала, «С Безуховой водиться я не люблю и не посоветую». Ну да если обещала». Поезжай, просеешься, прибавила она, обращаясь к Наташе.